Глава седьмая Малой выглядит хреново. Грязный, измотанный, осунувшийся, едва ли не с впавшими щеками. Бог его знает, где его носило два дня, но на одном месте он точно не сидел. «Иди сначала в озеро окунись», — говорю кинувшемуся ко мне парню. «Потом поешь и через полчаса на доклад ко мне. Если у тебя нет информации об угрозе с партией, вот прямо сейчас». Малой задумывается, а потом мотает головой. То, что он один меня не удивляет, стается либо мертва, либо сбежала. Что именно, узнаю совсем скоро. Терпеливо жду, пока он уминает жаркое с картофелем. Голод в мире системы не просто неприятное ощущение, а настоящая ломка. Так у него и мысли улягутся, и расскажет подробнее. Потому что уже заметно, что парень слишком взвинчен для простого преследования. Я слушаю. Малой смущается, не зная, с чего начать. «Прости, лорд, и спасибо, что разрешил поесть. Два дня маковой росинки во рту не было. Вздыхает парень. Жратовый с собой не взял, охотиться некогда. Еще чуть-чуть и начал бы жрать поганки, что порой попадались под ногами». «Я тебя не виню», — говорю. «И все же, что со стайсой?» «Упустил», — склоняет голову Малой. «Как?» — не понимаю я. «Ты же ее почти нагнал!» «А в лесу она тебе точно не соперница. Мне приходит в голову, что Стайса все же умудрилась задурить парню мозги, и теперь он будет выкручиваться. Но то, что он рассказывает, полностью переворачивает ситуацию. Стайса сбежала. Едва они с малым оказались в лесу, как спина жрицы мелькнула буквально перед ним. Малой бежал за ней почти час, но та каждый раз держалась чуть впереди, скрываясь за каждым новым кустом и появляясь снова. Только когда призрак растаял, и Малой оказался в совершенно незнакомом месте, парень понял, что его надурили. Силы у Стайса не хватило на то, чтобы подчинить его, но на остаток она создала морок, который увел Малого в сторону. Когда он прошел обратно по своим следам, то убедился, что через заросли перемещался один человек, не два. Малой оказался упорным. Кроме того, поступок жрицы выбесил Малова. Вернувшись до развилки, он обнаружил настоящий след и пошел по нему. Потеряв два часа, он заметно отстал, но был уверен в успехе. Последовало видно, что Стайса выбилась из сил. Она не пыталась запутать следы, ломилась через кусты целиком, а вскоре следопыт стал замечать кровь на ветках. Похоже, ее травмы и ссадины стали серьезнее. — И что? — нетерпеливо перебивая его рассказ. — А потом ее захватили. — говорит Малой. «Кто?» «Игроки. Другие. Из соседней зоны? Видимо, да». Малой услышал шорох и затаился, поэтому смог наблюдать всю ситуацию целиком. Чужаков было четверо. Они поймали Стайсу, которая на тот момент потеряла способность к сопротивлению. Ее умело скрутили. По словам Малого, у чужаков присутствовала сноровка в этом деле. Упаковали по рукам и ногам и закинули, словно кулек, на спину кабану. «Чего?» «Сам не смог поверить», — говорит Малой. «Но наблюдал это так же хорошо, как тебя сейчас. Здоровенный кабан, практически как напавший на нас вожак. Послушный, словно пони. Все это время даже с места не двинулся, только косил на наездника своего». «А что за наездник?» «Здоровенный бородатый тип в татуках и кожаной жилетке». Малой жестами показывает, какие у того ручища. «Если верить ему, размером сокорок. Похож на байкера». Жилетка, похоже, местная. Металлом вся проклепана, как кольчуга. Мало того, что игроки из соседней зоны обошли нас в технологиях, у них еще появилась кавалерия, причем самое, что ни на есть тяжелая. Сука, и как такому противостоять в наших условиях? История знает не одну сотню случаев, когда одна сторона при наличии тяжелой обученной кавалерии разбивала куда более многочисленные ряды противника. А что делать нам? При прочих равных условиях нас тупо задавят эти самые наездники. Большой вопрос в том, еще сколько их. До сих пор мы можем выставить под ружье трех человек. Вместе с Тохичем и третьим, самыми перспективными новичками, пятерых. Мышь, конечно, оружие страшной разрушительной силы, но артиллерия воин не выигрывает, а она занимает именно эту позицию. И дальше. А кин хренов. Как клещами из него все вытаскиваю. Хотя мое нетерпение понятно, слишком уж новости невеселые. А парень все правильно рассказывает, последовательно и с подробностями. Дальше я пошел за ними. Молодец, парень. Правильно поступил, и я ему это тут же сообщаю. Малой краснеет от радости и начинает говорить спокойнее. Видимо, сомневался, стоит ли сразу принести новости или стоит разведать ситуацию лучше. Садники на кабанах, как я в уме обозначаю соседей, перетащили Стайса на свою стоянку. Поселение, как у нас, уточняю. Нет, типичная стоянка, построенная на скорую руку. Костер, какие-то мешки с вещами, несколько корзин, как я понял, сожратвой. Всего я успел насчитать восемь человек. Прикрыв веки, выдает парень. Трое из них имели при себе кабанов, остальные пехотинцы. Вооружены деревянными щитами и толстыми куртками из кожи. На спинах копья с железными наконечниками. У наездников вооружение покруче. Есть комплекты из пары длинных копий, полагаю, кавалерийских, шлемы, тесаки и что-то метательное вроде прощей. Серьезное вооружение. Обработав список, прихожу я к неутешительному выводу. По описанию, косухи наездников напоминали бригантины. Доспехи из кожи с нашитыми металлическими пластинами. По сравнению с нами это следующий технологический этап. Похоже на ситуацию, когда развивается себе средневековый город, а потом бац, и к нему в бухту приплывает броненосец. И грозит твоим мечникам и копьеносцам дальнобойной артиллерии. И ведь случалось такое в реальной истории, например, в Японии. «Это еще что? Они имеют при себе самые настоящие рога», взволнованно произносит Малой, «через которые могут связываться с другими группами. А это будет даже похуже хорошего обмундирования наездников». Связь — это ключ к успеху в военной кампании всегда и везде, во все времена. И то, что обнаруженной группы имелось хотя бы такое подобие связи, — повод задуматься. А по плечу ли нам они сейчас? Они подали сигнал? Уточняю. Сразу же, как только та троица притащила Стайсу. И если судить по откликам, то подобных отрядов может быть несколько, предполагает Малой. Хреново. Я бы сказал, крайне хреново. Что мы по итогу получаем после этого рассказа? У жителей соседней локации имеется явное преимущество в оснащении их солдат. Скорее всего, их больше, чем нас. А еще группа, которая уже превышает военный потенциал Спарты, находится у наших границ. И таких групп несколько. Далее, они имеют связь между собой. Не идеальную, но действовать обособленно, не полагаю, не станут. Это полноценная разведывательная операция с их стороны – А теперь они еще и взяли языка. Будь я на месте оппонента, на границе которого открылась новая территория, то в первую очередь собрал бы информацию. И у них она есть. Стоит стайся, разболтать все о нас, как противник поймет, что во всем превосходит наше поселение. А эта дамочка молчать не будет. Как же хреново, что мы ее не добили. Что тогда останавливает наездников от немедленной атаки? Им осталось только найти, где мы находимся. Да, находясь в обороне, мы имеем все шансы серьезно прорядить пехоту неизвестных игроков. Возможно, даже потрепать наездников. Но мы проживем ровно столько, сколько продержится чистокол. Сможет ли он удержать удар боевого кабана? Еще и прирученного, что, возможно, дает дополнительные характеристики. Что главное? Не паниковать. Время, проведенное в системе, делает меня странным образом фаталистом. Готов ли я сдаться, отдать неизвестному врагу все, что есть, и стать рабом, чтобы выжить? Нет. Лучше сдохну, чем такой вариант. Следовательно, надо думать, как нам драться и как победить. Хорошо, можешь отдыхать, малой. Завтра я тебя попрошу помочь Штохичу в одном важном деле. Обращаюсь к парню, на что он послушно кивает. Конечно. Кивает он без дополнительных вопросов. Привыкает народ к дисциплине. Я же про себя продолжаю предаваться размышлениям. Биться стенка на стенку — отвратная идея. Кабаны нас сметут, а их пехота добьет выживших. В открытом поле также не сразиться. Армии на армию не пойти, их больше, и они лучше вооружены. Остается искать их слабые места. Благодаря малому у нас есть небольшая фора. Мы их видели, а они нас еще нет. Узнать о них больше и нанести удар в слабое место. Ясное дело, Стайса несет в себе элемент неопределенности. Но сможет ли она найти дорогу до долины вновь? Очень большой вопрос. Богучаров заявлял, что именно он показывал дорогу, тогда как жрица отдыхала в Паланкине, не обращая внимания на дорогу. Шансы еще есть, и они не так уж и малы, как я полагал изначально. У нас есть чертеж кузницы, а как только мы освоим металл, так сможем догнать их по вооружению». Именно это теперь наша стратегическая задача. Вся надежда на Тохича. Найдет он железо или любую другую руду, вероятность нашей победы серьезно вырастет вверх. У них наездники, да? Что же, полагаю, фаланга с пиками станет неприятным сюрпризом даже для столь тяжелой кавалерии. Но главная разведка. И я знаю, кому ее поручить. Где же ты шляешься, майор? Следующее утро начинается с полноценной планерки. Ситуация развивается так, что из-за растущего количества задач при скромном количестве людей я вынужден постоянно лавировать. Первонаперво следует подсчитать точное количество работников, необходимых для стабильной работы нашей плантации. И теперь под плантацией я имею в виду вообще все продовольственные отрасли. А это поле картошки, растущий яблочный сад, загон тушканчиков и поросят, а также ряд небольших посадок огородной мелочи, типа горчицы, петрушки и другой зеленушки, которую отыскали по долине и пересадили компактно. Последние саженцы принадлежали исключительно к мусорному рангу, а потому никаких бонусов не приносили и выращивались только для того, чтобы разнообразить наше меню. Вторым блоком становится наша производственная часть. Именно она становится в ближайшее время приоритетным направлением. Ведь сколь долго мы еще будем бегать в одних шкурах, да вооруженными палками-самотыками. На планерке собирается весь наш старый состав свободных жителей, кроме малого. Тот уже с утра ушел с Тохичем на поиски глины и руд. Новости уже разнесло сарафанное радио, поэтому повторять информацию о соседях на кабанах не имеет никакого смысла. Итак, товарищи, я почему-то копирую тон какого-то директора из старого фильма еще советских времен. Прежде всего хочу поздравить наших коллег с новыми назначениями. Хрюшу я назначаю своим заместителем по хозяйственной части, Михалыча по перспективному развитию. Если кратко, Хрюша теперь наш завхоз, а Михалыч прораб. Похлопаем, товарищи. Хлопаем только мы с мышью. Михалыч важно раскланивается и светится, как новый рубль, Хрюша же сидит, поджав губы, дуется. Причем все свои обязанности выполняет, и рабочие, и супружеские но демонстрирует огорчение. И прежде всего объявляю, что в связи с угрозой вторжения у нас приоритет переносится на строительную часть. Продолжаю. Всех рабочих перекидываем на стройку к Михалычу. На плантации оставляем только минимум, необходимый для выживания. «Но как же так?» – вскакивает Хрюша. «Мы только-только увеличили число кустов до 40 штук. Если сейчас убрать столько народа, то мы можем попросту не успеть уследить за всей картошкой». Мне нужно минимум три человека. Я задумчиво подтягиваю кипяток с травами из кружки, обдумывая слова девушки. Кстати, коробка Михалыча нам принесла самовар. Самый простой, мусорного ранга, но самовар. Так что, как только найдем чай, сможем вовсю наслаждаться чаепитиями. Сейчас же пока остается довольствоваться травяными отварами. Та еще гадость на вкус, но самое забавное при определенном смешении тех или иных видов растений дает плюс один к интеллекту. Наш ботан оказывается полон сюрпризов, раз смог, по сути, на коленке найти, да еще и правильно сварить эту бурду. «Значит, даю тебе двух человек», — говорю. «Дженни и Богучарова». «Мне нужно три». «Третья ты сама». Я жестом показываю, что ей лучше помолчать. Рано королеву из себя строить. Я тоже пойду на стройку бревна таскать, если что. Если сейчас промедлим, потом будем локти кусать». «Когда кузницу построим, то сможем наделать сколько угодно мотык, полугов и много прочего, что заметно облегчит работу в поле», — примирительно говорит Михалыч. Девушка опускает голову, но легонько кивает. И сама понимает, что картошка картошкой, а защищаться с голыми руками у нас не получится. «Хорошо, в таком случае Батан, Третий и Патрик пойдут к Михалычу. мышь ты тоже. Первым зданием вы должны построить кузницу». «Найдите такое место, чтобы дым из печи не шел на поселение». Выдаются у моему прорабу. «А также озаботьтесь, чтобы не было рядом никаких деревьев, посадок и прочего. Мне не нужен пожар посреди спарты». Михалыч понятливо соглашается, не имея ничего против. «Вопросы?» «Что делать с картошкой, которую мы не успеем окучить и так далее?» спрашивает Хрюша. «Если такое все же случится, отдай тушканчикам и поросятам». Командую девушке. Это необходимые потери в нашем случае. Заодно посчитай, сколько кустов вы втроем сможете обрабатывать сейчас, и скажешь мне на завтрашней планерке». Та серьезно кивает, погружаясь в рассуждения. «Иногда мне кажется, что существует две хрюши. Одна взбалмошная с капризами и претензиями, и вторая серьезная, хозяйственная и ответственная. И вторая появляется сейчас намного чаще». Строительство кузницы идет быстро. Новички уматываются почти сразу и падают в траву отдыхать. Мы с Михалычем пашем на их фоне, словно роботы. Я вижу их статистику, поэтому гоню работать, едва шкала усталости заполняется, не давая сочковать ни одной лишней минуты. В результате через пару часов работы каждый из них берет плюс один к выносливости. Ко мне усталость приходит намного позже, но это тоже случается. И вот в один из моментов отдыха ко мне подходит Хрюша. Я сразу подозреваю неладное. На лице ее блуждает ласковая улыбка, а меховое бикини, подозрительно приспущенное и подтянуто в разных местах. Выглядит максимально провокационно. «Милый», — начинает она медовым голосом. «Людей не дам», — говорю. «Тут едва справляемся». «Так я все понимаю», — воркует она. «Вижу, как ты устал. Все поселение на тебе». Все планы, все думы о судьбе народа, мой лорд. А ты еще и бревна таскаешь. Устал ведь? Давай я тебе спинку помну. Хрюше, чего ты хочешь? Спрашиваю я. Слишком хорошо я знаю свою супругу из овхоза Стоит расслабиться в ее цепких лапках и потом уже не отбиться. У нас ведь осталась диадема Стайса, напоминает она. И лежит она без дела. Отдай ее мне. Зачем? Удивляюсь. «Меня работники будут лучше слушаться», — заявляет она. «И вообще, Михалыч мужик. Стукнул кулаком по столу, и все побежали исполнять. А я девочка. Мне нужно свидетельство моей власти. И вообще, кто у тебя любимая жена? Такое чувство, что ты меня стесняешься». «Хрюша», — говорю, — «давай отложим этот разговор. Я пока не уверен, у кого диадема принесет больше пользы. А сейчас работать надо». «Хорошо». Покладисто заявляет девушка и удаляется, игриво покачивая бедрами. С одной стороны, идея не так уж плоха. Все равно артефакт лежит без дела, а способности Хрюши в торговлю он вполне может усилить. Возможно, и другие качества появятся. С другой, Хрюша и так ведет себя как королева Спарты, а с диадемы на голове и вовсе начнет со всеми говорить через губу. И забрать у нее бонусный предмет обратно, если появится такая потребность, будет очень сложно. Она воспримет его не меньше, чем свадебный подарок. Мне это надо. А с третьей. Плюс пять харизмов в постели это мм. Так, об этом не думаем. Думаем только о спарте и о нуждах людей. Встав после разговора с Хрюшей, неожиданно натыкаюсь на мышь. Она тоже работает на стройке. По принесенным из прошлого мира привычкам, ей достается более легкая работа, в основном по отделке. Хотя здесь и сила, и выносливость зависят исключительно от характеристик, и мышь вполне может побить в рукопашную и ботаны, и патрика, и их двоих сразу, но заставлять хрупкую девушку таскать бревна нам кажется неуместным. На отделке от нее больше пользы, потому что она может мгновенно шлифовать бревна от всех неровностей, просто нагревая свои ладони. Так что древесина получается не только идеально гладкой, но и приобретает приятный обожженный тон. «Вы ведь про диадему говорили?» — в лоб спрашивает мышь. «Подслушивала, интересуюсь. Хрюша весь лагерь слышит». Усмехается магичка. «Это правда. Говорить тихо Хрюша не умеет». «И что?» «Лучше мне ее отдай», — заявляет мышь. «Будет намного больше пользы». «Это почему?» — удивляюсь я. Мышь начинает рассказывать что-то про связь харизмы и объема магии и о том, что не зря яблоки, которые усиливают магические способности, бафают еще и харизму. Я никак не могу не проверить ее слова, не опровергнуть, но чую в них лукавство. Кажется мне, что мышь, особо не стремившаяся в жены лорда, теперь хочет досадить хрюше, которая гоняла ее плеткой по плантации. Но ответить я не успеваю. «Ах ты, тихушница!» Рядом с нами внезапно появляется Хрюша. «Это я-то громко говорю. Зато и слышу хорошо. Ты чего моему мужу тут по ушам ездишь?» «Он и мой муж, между прочим», — подтверждает мои мысли мышь. «Ты же сама говорила, что тебе не нужно положение жены», — возмущается Хрюша. «Так тогда не лезь под руку». «Это ты, девка тупая, ничего не понимаешь», — рычит мышь. «В отличие от тебя, которая только хочет самолюбие потешить, мне диадема нужна, чтобы усилить магию». «Ага». «Сейчас! Так я тебе и поверила, старуха!» Не поддается девушка. «В который раз, — говорю, — только посмей еще раз меня так назвать!» Шипит, подобно змея, магичка. «И что тогда? В угол меня поставишь? Старуха, старуха, старуха!» Показывает то язык Хрюша. «Пароли тебя мало, — бесится мышь. Но ты скоро дождешься. Решение принимаешь не ты, а лорд». «Правильно!» — заявляет Хрюша. «И я уверена, что он сделает правильный выбор». Она поворачивается ко мне и хлопает глазками. «Милый, кто у тебя любимая жена? Я или эта сварливая старуха?» «Лорд, ты ведь думаешь о пользе, а не о личных целях», — подначивает мышь. «Какой выбор ты сделаешь?» И обе стоят передо мной, хлопая глазами и сложив умоляющие лапки перед грудью. И все поселение на них уставилось. Естественно, не каждый день показывают такое шоу. «Ну а что я хотел?» Вершить суд — неотъемлемая обязанность лорда. Только мне не нравятся оба варианта. И дело не в обидках, которые будет мне предъявлять проигравшая. Дамочки обе пытаются прогнуть меня под себя, даже особо не скрываясь. Напоминает историю с судом царя Соломона. И что выбрать? Сломать Диадему нахрен? Самое идиотское, что можно сделать, имея ценный артефакт. Я принял решение, говорю. Диадема должна принадлежать тому, кто с ее помощью принесет наибольшую пользу. Захожу в избу и возвращаюсь с диадемой. Красивая штуковина. Камни искрятся на солнце, а непонятный темный металл благородно переливается. С таким украшением любая девушка будет выглядеть королевой. Хрюша и мышь даже дышать перестают. Я делаю несколько шагов, проходя мимо них, и быстрым движением надеваю диадему на голову «Черти что!».